И тем не менее они идут. Толпы зомбированных, тучи, стаи людей фанатично тянутся к центру зоны, в самое пекло. Они все туда идут, и, быть может, только я один бегу обратно. Мы долбанные эгоисты. Мы живем своей жизнью, не осознавая жизни как таковой. Мы, как колония термитов, на автопилоте исполняем вложенную в нас программу, абсолютно забывая о самом смысле жизни. Мы гонимся за псевдоцелями, решаем псевдозадачи, абсолютно забывая, что есть основа всего — жизнь как таковая. Мы дышим затхлым воздухом душных будней, ведем себя, как стадо роботов, лишая ценности то единственное, ради чего стоит жить — жизнь. пульсирующая светом всевозможных энергий, бьющая ключом, неистовая, бешеная жизнь. Эти несколько человек научили меня простейшим истинам, научили тому, что следовало бы задуматься каждому в нашем несовершенном мире. Я с трудом произношу «нашим», так как этот мир, скорее всего, не станет уже моим никогда». Мы начисто забываем, что цель не есть суть. Главное — сам процесс. Здесь, на границе смерти, жизнь ощущается как нигде остро. Здесь ты осознаешь смысл бытия. Жалко лишь, что слишком поздно. Я посмотрел на то, кем или чем я стал за последние несколько часов. Весь в рваных лохмотьях, в грязи и запекшейся крови, сталкер... взаимодействующий с неизведанным, без дома, без веры в будущее, воин-одиночка, потерявший все и всех, запутавшийся в своих фантазиях и грезах, вершитель своей судьбы, угодивший во ловушку своей человеческой природы, боец, бог-громовержец и механизм смерти в одном флаконь. Мне страшно от одной мысли о том, как я еще стою на ногах, Мое истерзанное тело давно бы перестало функционировать на большой земле, но здесь, здесь все клетки моего организма судорожно сжимаются, выталкивая из себя последнее, движимое одной только целью — жить. Я выбросил свой пистолет, подняв с земли Беретту главного, ту самую, которой он еще вчера тыкал в беса. Очень символично получается. Не грози бесу, отправишься в ад. Пошарив на его трупе, нашел еще пару обоим и нож с выдвижным лезвием. «Под невеселый гимн безумия я покинул стоянку бандитов, не так давно пришедших в этот мир смерти и оставивших свои жизни здесь, в мрачных стенах железнодорожной станции, под бесконечно пасмурным небом Чернобыльской зоны отчуждения». Пройдя уже в знакомый зал ожидания, я направился к выходу в деревню. Через заросшие пылью кассы пригородных рейсов, через заваленные мусором коридоры я шел к свободе. В сумерках дождливой осени я начал различать силуэты людей. Одинаковые серые плащи, одинаковые выражения лиц. Все вернулось к безмятежным дням моего детства. Толпы людей спешили, проходя мимо меня, боясь опоздать. Вниманию пассажиров. Пригородный электропоезд, следующий маршрутом, убедительная просьба не оставлять свои вещи на местах. Будьте внимательны. В моих ушах отдавало эхо мощных динамиков. Фигуры людей вокруг засуетились и прибавили темп. Кто-то задел меня плечом. На секунду остановился, пробормотав нечленораздельное извинение, а затем устремился навстречу заветной электричке. На какие-то минуты на стенах коридора заиграли блики весеннего солнца, пробуждая уснувшие страницы памяти о легких радостных днях, когда я был наедине с миром и свободой. Эх, когда я радовался каждому глотку утреннего солнца, пробуждаясь, осознавал жизнь, не требуя от нее ничего запредельного. Люди спешили, возможно, радуясь приходу нового дня. Искренне хотелось в это верить, но во мне безостановочно росло и крепло тревожное чувство, необъяснимое чувство чего-то неизбежного, чего-то, что вот-вот должно случиться». Люди спешили по своим делам, а я все так же пробивался к деревне, пытаясь плыть против общего потока. Голос в динамике, в который раз повторяющий оперативные данные о пригородных электропоездах, умолк на полуслове. Тревожное чувство нарастало. Кажется, никто не обратил внимания на внезапное исчезновение диктора из поля слуха. «Ну, что они там копаются?» — бабушка с авоськой недовольно махнула рукой на распространитель звука. «Все так же спешили, кто куда. Но что-то идет не так, что-то произошло, что-то необъяснимое уже вступило в свои права и грозит с минуты на минуту вырваться наружу». Люди все так же спешили не опоздать на поезд. Кто-то торопился занять свободное место в зале ожидания, кто-то сверял время по часам, кто-то, завидев знакомых, торопился приветствовать тех, с кем своими незримыми нитями свяжет их жизнь на долгие годы. Эхом безысходности прозвучал говор в динамиках, громыхнувший после заминки в несколько секунд. Голос девушки заметно дрожал, выдавая волнение. «Товарищи пассажиры, внимание!» Пауза, заставившая некоторых остановиться на месте и вслушаться в речь диктора. «Все рейсы временно отменены. Просьба сохранять спокойствие». Вот оно началось. Апокалипсис вступал в свои права. Первые тревожные нотки пробежали в ропоте толпы. Кто-то ворчал, что не успевает на именины к родственникам в Припять, а кто-то замолк и ждал информации из динамиков. Шли минуты. Затихшая толпа начинала двигаться. Через секунды каждый вошел в свой привычный график, как будто ничего не произошло. Кто-то спешил к информационному бюро в попытке выяснить, что же стряслось. Кто-то топтался на месте, решая, что делать дальше. Плановая работа провинциальной железнодорожной станции была нарушена. Привычный распорядок дал сбой, приведя к полному замешательству несколько десятков человек, каждого со своей персональной историей. Несколько десятков судеб сплелись в это весеннее утро в единый клубок, не желая распутываться. Я видел обычную жизнь здесь, я видел обычных людей, пусть они... «Несколько отличались от моей привычной современности, это были те же люди, каждый со своими потребностями, делами, амбициями, каким бы это ни казалось зазорным, в тот далекой, безвозвратно ушедший, но все же нередко вспоминаемый нами 86-й год. Весной этого года земля сошла с оси, хотя люди...» Находящиеся этим обычным безмятежным утром на этой провинциальной железнодорожной станции не знали о случившемся. Жизнь текла своим чередом, хотя уже проявились первые серьезные сбои в общей схеме. Что-то незримое подорвало привычный ход событий, заставив десятки сознаний судорожно искать ответ на вопрос «что же произошло?». Спустя несколько минут роковым ударом зазвучал взволнованный голос девушки в информационных динамиках по всей станции. Я никогда не слышал этого, но этот голос, еще не осознавший всей серьезности произошедшего, нестираемой печатью памяти, разлетевшийся по умам десятков обывателей, я запомнил надолго, столько было в него вложено». Люди не понимали еще, что их ждет, но вслушивались, вслушивались со всей внимательностью, пытаясь осознать суть происходящей, непривычной для них, но уже наступившей реальности. У меня на глазах происходила смена эпох от громогласной эры коммунизма, всеобщего равенства и солидарности к эпохе террора, к жажде наживы и торжеству смерти, к началу нашего общего конца. «К началу новой жизни, до такой жизни, при одном только упоминании, которое у любого современного этой эре человека, волосы встанут дыбом, произошло непоправимое. Неоконченная фраза потонула в механическом вое тревоги. Вот оно. Спустя мгновение где-то в соседнем населенном пункте включилась еще одна сирена, потом еще и еще совсем далеко». Вот оно! Голос в динамиках диктующей инструкции слился с песней сирен и встревоженным гулом толпы, став одной композицией — гимном неизбежности. Под аккомпанемент демонического оркестра я вышел на улицу и начал карабкаться по пожарной лестнице на крышу. Наверху устремил свой взгляд на север. Небо там полыхало красным. Там далеко, сейчас вершились наши судьбы. Сейчас мы в безопасности, но если мешкать, скоро накроет и нас, всех до единого. Народ внизу шевелился все быстрее. Скоро начнется паника. На сельскую площадь перед зданием станции выруливал армейский грузовик с оперативно проинструктированным строевым составом местной воинской части. Какого им тут надо? Солдаты врезались в толпу. Люди вели себя более или менее спокойно. Но с моей точки обзора было видно, начиналась паника. Скоро, очень скоро людская река выйдет из берегов, хаос охватит толпу. Сейчас они еще не до конца осознали, что произошло. Сейчас они еще осмысливают. Где-то там, под Припятью, люди уже ощущают на себе действия всепроникающей радиации, энергии, над которой человек в этом стратегическом квадрате потерял контроль. Сейчас люди в городе с недоумением смотрят на непонятное зарево, охватившее половину видимого неба над их головами. Сейчас даже там, в этом образце коммунистического устройства общества, горожане не до конца осмысливают, что произошло. Хотя невидимая рука уже вершит человеческие судьбы где-то там, за горизонтом. Первые жертвы уже падают на асфальт, агонизируя в конвульсиях. Где-то там рушится наше общее будущее, а я, песчинка в море общей паники, стою здесь, в километрах от очага поражения, на крыше провинциальной железнодорожной станции и смотрю. Смотрю то на кроваво-красное зарево над горизонтом, то на хаос толпы в нескольких метрах внизу. «Эй, ты там! А ну, спускайся вниз!» Один из военных поднял-таки голову и увидел меня. «Эвакуирую людей лучше, я о себе позабочусь». «Спускайся, кому говорят?» Солдат положил правую руку на кобуру. «Хорошо, намек более чем понятен. Начинаю свой путь вниз по той же лестнице, которой поднялся. Я спрыгнул на землю и с головой окунулся во всеобщий хаос. Почему поезд не идет?» У меня родственники в Припяти. Запустите эту чертовую электричку. Человек устремился сквозь станцию на перрон. Двое солдат побежали за ним. С крыши я видел поезд уже под охраной. Но мужчине, видимо, было все равно. Что такое? Что за чертовщина творится? Господи Боже, упаси! Пожилая женщина в длинном черном одеянии начала истово креститься. Товарищи! Сохраняйте спокойствие, ничего страшного не произошло. Пожалуйста, вернитесь домой и закройте окна. Это, скорее всего, ложная тревога. Офицер тщетно пытался перекричать рев толпы. Брат, помоги! Ко мне подбежал невысокий мужичок, уставившись на меня обезумевшим взглядом. Чего тебе? Я попытался высвободить руку от цепкой хватки. У меня жена, и дети в поселке под Лиманском. Пожалуйста, помоги. Что я могу сделать? Здесь у половины такая же проблема. Что ты хочешь от меня? Я рывком освободился от объятия незнакомца. Видишь, армейский грузовик. Давай угоним его, заберем моих и твоих родственников и рванем подальше от этого места. Ты в своем уме? Это самоубийство. Самоубийство? Оставаться здесь. Неужели ты не понимаешь? Авария на Чернобыльской АЭС. Через несколько минут нас, возможно, накроет облако радиации. Что ты тогда будешь делать? Бежать, наверное? Ха -ха, бежать! Бежать быстрее ветр, который дует в нашу сторону? Неужели ты не смыслишь? Мы все скоро сдохнем. А если не сразу, то в страшных припадках. А почему ты подошел именно ко мне? Почему бы тебе не попросить кого-нибудь другого? Один не справлюсь. Зил охраняется. А у тебя вон пушка торчит из штанов. Я бросил мимолетный взгляд на себя. Черт и правда! Рубашка закаталась, и оголив рукоять пистолета. Хорошо хоть вояки не видели. Со стороны перрона раздались выстрелы. У меня внутри похолодело. Ну что, доволен? Видел этого отчаянного, который бежал на электричку? Проснеюсь, дебил! Нас всех здесь постреляют, лишь бы паники не было. Ты со мной или мне просить еще кого-то? Ладно, пошли. Грузовик водить умеешь? «Ты шутишь, блин! Я двадцать лет их вожу!» «Хорошо, идем!»